Короткие рассказы для детей. История шестьдесят первая. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные. Книга притчей. Десятая глава. Первый, второй стих. Георг вырос в доме пастора. Теперь он стал взрослым, самостоятельным юношей. Он решил уехать в большой город, чтобы выучиться там торговому делу. Когда он уезжал, отец сказал ему: "Георг, пообещай мне две вещи: «Да, папа, скажи, что бы ты пожелал?» – произнес Георг, беспечно глядя на отца. «Обещай мне, – попросил отец, – где бы ты ни был и сколько бы работы у тебя ни было, каждый день прочитать хотя бы один стих из Библии. И второе, что ты никогда не возьмешь того, что тебе не принадлежит». «Твое первое желание мне не тяжело будет исполнить». «Я ведь уже дома привык читать Слово Божье», — ответил Георг. «А второе желание звучит даже обидно. Ты ведь меня воспитывал честным. Так что не беспокойся, папа», — уверял его сын, прижимая к груди Библию. «Обещай мне это пред Богом, Георг», — повторил отец. «Я буду молиться за тебя». И ты молись, чтобы Бог дал тебе силы сдержать это обещание. Город полон искушений, и я не знаю, какие сети разложит враг для твоей души, чтобы ты запутался. Каждый день ты будешь нуждаться в милости Господней, чтобы сдержать обещание». Георг дал отцу свое обещание и склонился пред ним. Отец положил руки на голову сына и сказал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 Верен своему обещанию и каждый день читал Библию. Иногда он читал пять-десять стихов, иногда и целую главу. Но спустя некоторое время его постоянство ослабло. Он стал откладывать чтение Библии до вечера, а потом и до следующего дня. Но что хуже всего, он перестал молиться. Ко всему этому он попал в плохое общество ходил со своими друзьями на сомнительные вечеринки и вскоре оказался в долгах у хозяина, у которого снимал комнату. Однажды он находился один в кабинете своего мастера и увидел в открытой шкатулке приличную сумму денег. Не зная, как рассчитаться со своими долгами, Георг решил взять часть денег и как только получит получку, положить их назад. «Мой мастер великодушный человек и не заметит этого», — подумал он. Быстро он опустил руку в шкатулку, и уже деньги были у него в кармане. Сразу же он услышал где-то в глубине своего сердца ясный голос. «Георг, Георг, вспомни свое обещание». В это самое время отец молился за своего сына. Георг быстро положил деньги назад в шкатулку и тихонько вернулся в свою комнату. Он горько заплакал, потому что понял, что только милость Господня сохранила его от кражи. Он раскаялся в своих грехах, и ангелы на небе радовались о еще одном спасенном грешнике. Вера в Слово Божие наполнила его сердце миром, и он с Божьей помощью смог сдержать свое обещание. Давайте мы поблагодарим Господа за то, что Он наблюдает за нами постоянно и уже много раз сохранил нас от греха. Попросим Его и впредь сохранить нас от зла.